И Айми такая замечательная и такая практичная. Я действительно думаю, а вы, что все повернулось к лучшему? На какое-то мгновение я подумал о миссис Симингтон и Агнес Вуддел в могилах на церковном кладбище. Подумал, согласились бы они с этим мнением. А потом я вспомнил, что кавалер Агнес не слишком-то любил ее, а миссис Симингтон не слишком-то была добра к Меган. Так какого черта? Все мы в свое время умрем, и согласился со счастливой мисс Эмили, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Я пошел по верхней улице, вошел в калитку Симингтонов, и Меган вышла меня встретить. Это не была романтическая встреча, потому что вместе с Меган вышла громадная старо английская овчарка и чуть не свалила меня с ног, плохо рассчитанным прыжком. «Правда, он восхитителен?» — спросила Меган. «Немножко великоват. Он что, наш?» «Да, это свадебный подарок от Джанны. Нам прислали примилые свадебные подарки, правда? Тот пушистый свитер, про который мы не могли сообразить, откуда он? От мисс Марпл. Очень красивый чайный сервиз, корона-дерби, от мистера Пая. Элси прислала мне тостер. В ее духе мимоходом заметил я. Она уже помолвлена с дантистом и очень счастлива. А я? Масса свадебных подарков. Не забывай, что если ты передумаешь, тебе придется отослать их обратно. Я не передумаю. Что же еще нам прислали? О да, миссис Данкалтроп прислала египетского скоробея. — Оригинальная женщина, — отметил я. — О, но ты же не знаешь главного. Патридж только что преподнесла мне подарок. Это самая отвратительная чайная скатерть, какую ты вообще мог видеть. Но думаю, что теперь Патридж должна меня любить, потому что она сказала, что вышивала скатерть собственными руками. — Полагаю, там узор из кислого винограда и чертополоха? «Нет, она вся в бантиках». Примечание. «Бант — символ любви и прочного союза». Примечание переводчика. «Милая, милая, — сказал я, — Патридж идет». Меган втащила меня в дом и сказала. «А вот только одного я не могу взять в толк. Кроме ошейника и поводка для собаки...» Джоанна прислала еще один ошейник и поводок. Как ты думаешь, зачем? Это, сказал я, маленькая шутка Джоанны. Конец книги. Апрель 2001 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Елена Лебедева.